В ходе вышеописанных размышлений над вопросом, не имеющим неправильных ответов, я выбрала кров, однако все эти мучения в итоге обернулись комичным абсурдом, потому что мне так и не удалось идеально выполнить ни одну из двух задач. Вопрос о том, за что браться в первую очередь, не имел значения, потому что я не была способна сделать ни того, ни другого, но это неудивительно, до сих пор все шло слишком хорошо. Не то чтобы дела пошли хорошо с того самого момента, как меня выбросило на этот необитаемый остров, но учитывая, что я все таки вычеркнула из списка «огонь, воду и еду», и для меня это и вправду было большим достижением. Я израсходовала всю свою удачу. Немного стыдно перечислять все свои недостатки по пунктам, но если бы я говорила лишь о достижениях, это было бы слишком необъективно. Уверена, вам куда интереснее было бы прочитать обо всех моих провалах, верно? Что ж до того, как моя бессистемная стратегия устойчивого развития потерпела крах, то все началось с того, что я недооценила процесс постройки дома. Мне удалось соорудить печь, пусть и кривоватую, и от этого я вошла в раж, решив, что можно просто увеличить масштаб и получится хижина, но этот план оказался никуда не годным. Поскольку вокруг меня были целые горы дерева и камней, я грезила о том, чтобы скомбинировать их по мере необходимости и соорудить нечто вроде автобусной остановки, Но, как выяснилось с точки зрения математики, если увеличить размер объекта вдвое, то его вес возрастает восемь раз. Закон квадрата куба. Я даже не уверена, проходили ли мы это в школе, когда я ее еще посещала, но подытожим, если строить объект, исходя из того, что он будет таким же, как и его уменьшенная модель, конструкция не выдержит собственного веса и рухнет. Спать внутри такой постройки, или лучше сказать достройки, Было бы все равно, что соорудить себе устройство для эвтаназии, гуманное орудие казни, вроде гильотина. веревки, свиты и маной из оказались недостаточно прочными, чтобы удержать кровлю. Построить дом — это и вправду так сложно, да? Сейчас я сбежала из дома, но этот опыт заставил меня по-настоящему понять, какие же мои родители молодцы, что обзавелись собственным жильем, хоть они, конечно, и не строили его с нуля своими руками. Как бы то ни было... Очень демотивирует, когда очи видишь, как рушится то, во что вложил столько сил. Такое же чувство было, когда я уронила гарпун на морское дно. Наверное, именно так чувствует себя автор, когда его манга получает отказ публикации. Это выбивает из колеи и отнимает всякое желание что-либо делать. В этом смысле, поскольку задача «кров» обернулась для меня неразрешимой проблемой, у меня вместе с этим пропали все силы пытаться заняться одеждой, хотя к этой задаче я еще даже не приступала. В конце концов, в отличие от хижины, я не могла даже представить себе никаких чертежей для создания одежды, или в этом случае их, пожалуй, следовало бы назвать выкройками. Если представить, что я перенеслась в первобытные времена, то можно было бы вообразить, что в моде был стиль снять шкуру со зверя и обмотать ее вокруг пояса. Но если бы я повстречала какого-нибудь зверя, шкуру сняли бы с меня самой. Прежде всего, чтобы вообще встретить зверя, мне нужно было бы углубиться в горный лес, А чтобы углубиться в горный лес, мне нужна одежда для защиты. Получался замкнутый круг. Я не могла действовать как попало, да и попасть в простак тоже не хотелось. Ради собственной безопасности я могла бы сделать одежду из листьев и древесной коры. Это было мне вполне по силам даже с моими нынешними навыками выживания. Даже если создание сложного трехмерного объекта мне не под силу, я могла бы просто обернуть тело большим листом по типу накидки, как юката или пончи, но пройдет еще какое-то время. Прежде чем я смогу с бесстыдной наглостью назвать это одеждой. Впрочем, хватит ли такого ненадежного наряда, чтобы согреться? Более того, я не могла отделаться от мысли, что носить колючие листья и кору, прилегающие прямо к коже, особенно учитывая мою топорную работу, идет в разрез с моей целью избежать порезов и царин. Я слышала, что одежду можно делать из рыбьей кожи, но полагаю, для этого вряд ли подойдет кожа силанкса или прочих мелких рыбешек. А может сделать бикини из ракушек? Это казалось чем-то простым, что можно сделать без особых усилий, но если бы я собрала себе такой сексуальный наряд, то по сути недалеко бы ушла от того, чтобы ходить голой, хотя не стану отрицать, что, за исключением смущения, быть голой было бы для меня удобней. И в море заходить, и от дождя убегать. И двигаться, конечно, было бы легче. Если бы не необходимость забираться в горы, то, честно говоря, в краткосрочной перспективе это было бы даже приятно. Если в лесу упадет дерево, и нет никого, кто бы это услышал, и сдаст ли оно звук. Подобно этому философскому вопросу, если я на на необитаемом острове, и рядом никого нет, так ли уж это позорно? Возможно, единственной проблемой была вероятность подхватить простуду. Будь я в заснеженном краю, одежда стала бы для меня абсолютной необходимостью, почти таким же ключевым элементом, как огонь, но я на юге, что если я просто представлю, будто нахожусь на пляже где-нибудь на юге Франции? сочтует оправданием своему виду и перестану заморачиваться. Впрочем, окажись я в снежном регионе, проблему крова я, возможно, решила бы иначе. Еще в начальной школе мы с Цукихи как-то строили Камакуру снежную хижину. Камакура. А, вот же был вариант. Говорят, снег выпадает даже на песчаных дюнах Татури, но, конечно же, я не ждала, что за ливнями на этом пляже последует снегопад, и не собиралась совершать никакого обряда вызова снега в голом виде, как не совершала и вызова дождя. Мне не нужно было надеяться на снег, потому что даже если ты не дюны, разве на этом пляже не хватает песка для работы? И хотя предыдущие неудачи меня деморализовали, мне в голову пришла новая идея, новая стратегия устойчивого роста, построить камакуру из песка. Было ли это прозрение или помрачнее рассудка, пусть решают будущие историки. Но, конечно же, Робинзон надо как Руза отнюдь не была уверена, что сможет построить полуземлянку из песка который был даже более сыпучим, чем рыхлый снег. Хотя песок, если уж что то пошло, был не столько сыпучим, сколько колючим, как снежинки. Тем не менее, и в первую очередь обычную камакуру вряд ли можно построить в одиночку, даже ребенком. Цукихи была невероятно ловкой. Однако, если я откажусь от задачи защиты от дождей и сосредоточусь только на сохранении тепла, то даже с одним лишь песком в качестве материала я смогу построить настоящее жилище, не полуземлянку, а пещерный дом. Примещение переводчика. Здесь стоит пояснить, что первый вариант, полуземлянка, требует выкопать яму и накрытие крышей, в то время как пещерный дом требует выкопать горизонтальное углубление, искусственную пещеру и установить стену с дверью опционально. Очень даже по-пляжному звучит, не правда ли? Но ну, знаете, когда вы с друзьями играете на пляже, они могут закопать вас целиком, оставив снаружи лишь лицо. Это не было жестокой пыткой, а я могла болеть на спину и засыпать себе песком. Неплохой способ защититься от перепада температуры между днем и ночью, верно? Это может быть очень похоже на солярий, но в моей ситуации нет никаких причин стараться стать еще загорелей. Такой спальный мешок не защитит меня от ливней полностью, но он должен быть предпочтительнее, чем находиться непосредственно под дождем. К тому же, пока я сплю, это позволит сохранять хоть какую-то влажность тела. По крайней мере, я не высохну окончательно. А раз уж мне не стоит рассчитывать на солнцезащитный крем — Новые солнечные ожоги мне тоже ни к чему. Закрывать лица песком я не хотела, так что, наверное, стоит сделать еще и большую маску для глаз или защиту для лица. Такое простое рукоделие будет мне по силам. И вспоминая песчаные ванны в Басуке, возможно, этот пещерный дом мог бы служить еще и ванной комнатой. он также защитил бы мое тело от укусов насекомых. Чем больше я об этом думала, тем привлекательнее казалась мне эта идея. Вперед, Камакура! Примечание переводчика. В оригинале фраза звучит как «Из-за Камакура». Дословно значит "вперед в Камакуру». Фраза уходит корнями к периоду Камакура 12-14 веков, когда город Камакура был резиденцией Сигуната. Когда возникала какая-либо чрезвычайная ситуация, гонцы разносили весть по всей стране, и самураи-вассалы должны были по первому зову отправиться в Камакуру, бросив все свои дела. Со временем эта фраза лишилась своего буквального значения и стало значит, что-то вроде «час настал» или «пора действовать». Стоит также отметить, что как произнесла эту фразу хираганой, то есть подразумевала не город Камакура, а Камакуру-хижину. Со стороны я выглядела не более чем законченной одиночкой, которая сама по себе плескалась в океане и сама же себя закапывала в песок, но в том и плюс необитаемого острова, что мне не нужно было задумываться о том, как я выгляжу в глазах других. И я тут же приступала к исполнению плана… Как же мне повезло, что эта мысль пришла мне в голову. Хотя это была скорее не песчаная камакура, а песчаный футон. Наверняка после такого песчаного футона раздражение кожи мне обеспечено, словно завернуться футон из наждачной бумаги. Хотя теперь я чувствовал себя уже не первобытным человеком, а скорее личинкой, зарывающейся в землю. Как бы то ни было, этот строительный проект, который просто не мог провалиться, каким-то образом увенчался оглушительным успехом. Если бы я решила придерживо искать изъяны в этом плане постройки пещерного дома, то обнаружила бы, что в зависимости от прилива или штормовых волн я могла бы утонуть, заживо погребенной в песке, не имея возможности пошевелиться. Впрочем, не стоит начинать самой навлекать на себя беду, а то на этом все может и закончиться. Таким образом, я разрешила проблему крова и одежды одновременно, или точнее будет сказать, я от них отказалась. Если вспомнить то время, когда я, будучи божеством, Жила в сияющем новом храме, это был совсем другой мир, но пока я придумывала эти временные решения для всех проблем и продолжила лелеять мечту о том, что на Наноки придет меня спасать, целых 14 дней, показавшихся почти вечностью, промелькнули в одно мгновение. «Ой, чёрт, мне и вправду нужно было что-то с этим делать».